29 июня 2012 года, пятница, Подмосковье. Уже пару дней после удачной консультации у профессора, который меня обнадежил, что все нормально, живем с Миланой на даче. Наконец-то наслаждаемся дачным летним отдыхом в полной мере. Дети во главе с Ланой облюбовали опять наш предбанник для игр носятся, кричат, визжат. Соседи это раздражает, а мне спокойнее, что Лана не гоняет по улицам на велосипеде, не бегает к другим подружкам, которые живут далеко, и ее не приходится вылавливать для обедов или ужинов. Пусть резвятся у меня на глазах. На выходные к нам собирается присоединиться Саша, который обычно помогает дедушке в свободное от работы время. Но сын сильно по нам с Миланкой соскучился за время нашего европейского вояжа, поэтому мы позвали его к себе на дачу завтра. А сегодня дом работницы выдраивает дачный дом после нашего долгого отсутствия и занимается стиркой. На нее же оставила Милану а сама уехала с Олегом, который выкрыл для меня этот денек, отодвинув в сторону все свои бизнес-дела. Новость наверняка тотчас по секрету была распространена ушлой секретаршей, чем несказанно порадовала офисный планктон, обитающий на фирме. Ура! Начальника в пятницу не будет. Мы провели время на его даче, где после обеда на веранде речь у нас с Олегом зашла о том, что пора бы ему подумать об устройстве пустого пространства около дома которая сейчас по-холостяцки закрыта раскатанными пластами газона между старых яблоней вишен, оставшихся еще от родительского сада. Это все, на что хватило фантазия человека, который не любит копаться в земле, а приезжает на дачу после тяжелой трудовой недели отдохнуть с друзьями или подругами. Слишком часто меняющиеся дамы сердца себя декором не обременяли, а мне сие действо нравится. Я предложила свою помощь, получая огромное удовольствие от ландшафтного дизайна, которым занимаюсь много лет, перечитав горы специальной литературы. Даже съездила в Англию, чтобы посмотреть на тамошние клумбы и рабатки. Легко теперь могу применить на практике полученные знания. Какие растения, цветы, декоративные кустарники из множества предлагаемых на садоводческих рынках будут расти в нашей полосе? а какие вымерзнут в первый же год. Ведь наши зимы значительно холоднее, чем в Европе, откуда в большинстве случаев и поставляется посадочный материал». Олег с радостью согласился на некоторые изменения окружающего дом пространства «Мне показалось, он был готов на все, только бы я подольше находилась рядом и не скучала в его присутствии. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось». Так перефразирована известная старая пословица для нынешних условий существования. Я набросала приблизительный план посадок и с Олегом обсудила предполагаемые изменения. Он внес свои пожелания и коррективы, после чего мы съездили в садоводческий центр и выбрали растения с закрытой корневой системой. Их можно пересаживать в любое время года, лишь слегка притянив от прямых солнечных лучей. Олег не удержался и для моего сада прикупил в подарок семь замечательных польских кустов чайных роз новых сортов. Хотя розы на моем лесном затененном участке не очень хорошо растут, но дареному коню в зубы не смотрят. Захотел меня друг порадовать розами, спасибо ему, порадовал. В ответ на его подарок я поделюсь с ним несколькими своими сортовыми многолетниками, когда в следующий раз он заедет за мной, ведь они так разрослись, что можно засадить не одну сотку земли. Конечно, заниматься самими посадками на его даче мы не стали. Этим займутся работники завтра. А нам жаль растрачивать и так скупо отпущенное время.